«Остаетесь и в раю офицером?» «Они в бригаде крестоносцев, тепереча, господин доктор», ответил вахмистр Жилин, заведомо срезанный пулеметным огнем вместе с эскадроном белградских гусар в 1916 году на Виленском направлении. Как огромный витязь возвышался вахмистр, кольчуга его распространяла свет».